Сейчас слишком холодно, чтобы таскаться по бабам. Теперь скажи пароль. Пароль? Переспросил Уолтер. Я скажу тебе кое-что другое. На романское правосудие. Мельник поднял фонарь повыше, и в этом мгновении два человека выскочили вперёд и прижали его руки к телу. Третий выхватил у него фонарь, а четвёртый крепко зажал ему рот. Оправившись от удивления, мельник начал яростно сопротивляться. Во время потасовки он поскользнулся и упал в ров, увлекая за собой одного из воинов. Хучшего места для вынужденного купания не придумаешь. Уборная замка располагались под мельницей. Отходы по трубам поступали наружу и по камням стекали в ров. Хэрри перешел ров по бревну вслед за Уолтером и отдал приказание. Если мельник посмеет поднять шум, когда вынырнет, проломить ему голову. В зажиме на стене тускло тлел факел. Уолтер взял его в руки и повел людей мимо хозяйственных построек. Вокруг царили темнота и безмолвие. Факелы были укреплены на стенах на определенном расстоянии, И, наверное, где-то находились и караульные. Когда они достигли внутреннего двора, то увидели, что ещё светятся несколько окон, выходящих во двор. Из одного окна доносилось пение мужского хора. Там пели кукушечка громко кукует. Песня звучала так слажено, что стало ясно, что её исполняли настоящие певцы. Видимо, некоторые из гостей до сих пор продолжали пировать. Тыре тихо шепнул: "Хороший хор. Но посмотрим, как они запоют чуть попозже". Олтер почувствовал страшное возбуждение. Они попали в замок, и теперь, наверное, удастся довести до конца план. Его план. Они смогут освободить несчастных заложников чтобы она подумала о негоде и без имени, если бы обо всём знала, подумал юноша. В домике у ворот горели огни, но никого рядом не было. Они смотрелись поражённые такой безопасностью. Так всегда бывает, когда всем заправляет женщина, заявил хозяин пивной. Когда был жив твой отец, всё было по-другому. Из небольшой комнатки привратника до них донёсся громкий храп. Хэри отправился на разведку и вернулся с широкой ухмылкой. Перепились все до единого. Стив, Робин, Энгист, быстро сюда. Заткните им глотки, да свяжите покрепче. Хэри обратился к Олтуру. Нам повезло, сер студент. Похоже, весь замок Здорово перебрал поминального вина. Они отправились к главным воротам и наткнулись на поднятый мост и массивную опущенную подъёмную решётку, преградившую им путь. По обе стороны решётки свисали тяжёлые цепи, и казалось, что человеческие руки не смогут с ними справиться. Когда я был крестоносцем, "Он узнал, как управляются с этими механизмами", уверенно заявил хозяин корчмы. "Они действуют двояко: